«Люди, нефть и любовь». Дело было на окраине Александровска. В самом начале рельсовой улицы, где стоял небольшой домик, окруженный жидким штакетником, за ним виднелись грядки огорода, приготовленные для посадки огурцов и картофеля. В этом убогом домишке проживал политически ссыльный Игнатий Волохов, Социал-демократ. Ольга Ивановна, жена его, сидела возле окна, прострачивая на швейной машинке зинкер длиннейший шов заказного платья. Мужа дома не было, он давал уроки в школе, и женщина тихо плакала. С улицы скрипнула калитка. Пришел товарищ ее мужа, вычекдов, тоже политически сильный. — Здравствуй, Оля. Ты никак плачешь? — Не обращай внимания, — ответила женщина. — Просто у меня не стало сил терпеть это отвратительное хамство. Они прошли в комнату. Вычек да на стол. — Все-таки, Оля, ну, ты скажи, кто тебя обидел? Мне сегодня самым вульгарным образом надавали пощечинку. Знаешь, эту мерзавку Жоржетту Слизову? Так вот, местные красотки раскритиковали ее новое платье. Я сегодня прихожу получить с нее деньги за шитье. Она швырнула в меня рублем, а потом пришлось смолчать. Ради мужа, ради детей. Правильно сделала, только не плачь. Даже это пройдет. Как проходит в нашей жизни Многое бесследно Вернулся из школы муж Женщина накрыла Для мужчин стол к обеду Волохов пригляделся К товарищу по несчастью Ты чем-то удручен? Я не ошибся? Вычигдов Выгнул плечи и резко Опустил их Не знаю, что и сказать Так скажи то чего ты сам не знаешь. «Слушай, недавно я встретил на улице партию кандальных последнего сплава, которых гнали на работу. Сплошь уголовники. Но лицо одного из них мне показалось очень знакомым. Где-то я его видел раньше. Да, встречал. «Так что же тебя удивляет?» — спросила Ольга. Кажется, он меня тоже узнал. Но при этом отвернулся столь преднамеренно, что это меня и насторожило. Если он из политиков, то ему бы только радоваться, увидев меня. Убей бог, не могу вспомнить фамилию этого человека. Но из головы не выходит его подпольная кличка, не то техник, не то мастер, ну что-то в этом роде. Кажется да сказал Вычигдов, у него потом возникли какие-то связи с боевиками польской ППС. Волохов спокойно дохлебывал из тарелки рыбный суп. Он сказал, что в этом случае надо быть крайне осторожным, дабы не подвести товарища излишним вниманием к нему. — Он, может, и отвернулся от тебя нарочно, давая понять, что прибыл на Сахалин под другим именем. И нам до поры до времени не следует с ним встречаться. Сам придет. «Вполне возможно», — согласилась с мужем Ольга. «Сейчас в Варшаве проходит процесс по делу Экса в Лодзинском банке. И если он связан с боевиками ППС, то ему выгоднее всего затеряться в массе всякого уголовного сброда». «Ну ладно» ответил Вычектов. «Я не стану искать контактов с этим человеком, но у меня есть связи с тюремной шпаной. Я постараюсь через них узнать, под какой фамилией он прибыл на Сахалин. Может, это просто роковое совпадение? Такое тоже бывает», добавил Волохов. «И больше они к этой теме не возвращались». Запах нефти Сахалина давно раздражал обоняние многих аферистов. С острова Суматра заявился некой Ван Клейне, называвший себя голландцем. За ним в тайгу Сахалина проникли и другие иностранцы, жаждущие немыслимых прибылей. Теперь понятно, почему генерал-лейтенант юстиции Ляпишев отказала Балмасову в поддержке, ибо во всех этих разведчиках нефти он усматривал банду проходимцев, желавших погреть руки под буйным пламенем будущих факелов, рвущихся из недр Сахалина. Жорша Балмасов с большим старанием завязал перед зеркалом галстук, взял в руки трусточку и сказал себе «Еще посмотрим, где нефть, там и деньги» уверен, что старик Нобель еще позеленеет от зависти к моим личным доходам». В японской колонии его ждали. После множества бытовых неудобств, испытанных в доме Слизовых, было приятно ощутить благоустройство японского жилья. Две молоденькие японки низко кланялись молодому геологу. Такаси Кумеда сказал, что консул Кабаяси не замедлит явиться. «Как и Кумеда, почти все члены японской колонии Александровска хорошо владели русским языком. Мужчины держались молодцевато, с большим внутренним достоинством, но крайне вежливо». Один из них сказал Абалмасову: «Мы, живущие в Александровске, Единой дружной семьей, конечно же, наблюдаем множество недостатков жизни на Сахалине. Однако нам, посторонним наблюдателям, не пристало вмешиваться в чужие дела. Нравится нам это или не нравится, наша японская колония держится подальше от ваших дел. После такого предупреждения появился сам Кабаяси. «Мы очень огорчены теми неприятностями, которые доставило вам общение с губернатором. Вы уже знаете, — говорил Кабаяси, посверкивая очками, — что нам безразличны дела сахалинской каторги. Но мы испытываем давнее беспокойство от появления на острове иностранцев, привлеченных запасами нефти». «Россия и Япония – добрые соседи, и нам не может нравиться, что по следам вашего лейтенанта Зотова в тайгу пробираются всякие авантюристы типа инженера Ван Клей. А Балмасов почтительно сложил на коленях ручки, еще не понимая, к чему клонится этот разговор, и почему ему, вчерашнему студенту, оказывают столько неподельного внимания. В соседней комнате японки тихо наигрывали на Сями-Сенах, а Такаси Кумеда ловко разлил по бокалам французское шампанское. — Нам, — сказал он с улыбкой, приятнее видеть русские нефтяные промыслы на Сахалине, нежели наблюдать активность подозрительных пришельцев, что в будущем станет угрожать спокойствию наших границ. Мы уже выяснили, Клея, Это не Ван Клей, а фон Клей. Он просто немец, женатый на Иванке. Но приезжал на Сахалин от американской компании Standard Oil. Я вас хорошо понимаю. С важным видом кивнул Абалмасов, хотя в этот момент он показался сам себе таким жалким, таким ничтожным, ибо перед ним сидели Энергичные деловые люди, знающие как раз то, о чем никогда не писалось в газетах. Господин Ляпишев продолжал Кабаяси, обошелся с вами чересчур сурово. Нам хотелось бы ради восстановления справедливости исправить ошибку губернатора, но при этом мы совсем не желаем вызывать его недовольство. Что вы скажете, Абалмасовсан, если мы «Предложим вам свою помощь». «Как вы сказали?» Сразу напрягся Жорж. Такаси Кумеда наклонил бутыль над его бокалом. «Господин, почтенный консул, выразился достаточно ясно. Мы, японцы, согласны субсидировать ваше предприятие по разысканию нефти. Дадим вам...» Своих носильщиков, которые выносливее ваших недоедающих каторжан, снабдим снаряжением и продуктами, чтобы вы, ни в чем не испытывая нужды, провели геологические разведки Сахалина в тех самых районах, на какие мы, японцы, уже знакомые с островом, вам укажем. Вино подогрело утерянные еще вчера надежды. — А если я не сыщу залежи нефти именно в тех районах, на которые вы, японцы, мне укажете? — спросил геолог. — И не надо нам нефти! — вдруг рассмеялся консул Кабаяси. Плоды ваших трудов останутся в триангуляции местности, в нанесении на карты просек, лесных завалов, даже звериных троп, ведущих к водопадам, в отметках речных бродов, и высот сопок. Кстати, с вами будет наш отличный фотограф. Зачем? — искренне удивился Балмасов. — Должны же мы, вкладывая средства в вашу экспедицию, иметь хотя бы малейшую выгоду от нее, — пояснил Кумеда. — Мы издадим в Японии красочный альбом с видами Сахалина, и появление такого альбома уже одобрил сам губернатор Ляпишев. Кабаяси нежно коснулся плеча геолога. Мы люди деловые, и наши дружеские отношения не мешают скрепить контрактом. Думаю, 500 рублей жалования на первое время вас устроит. В контракте мы особо говорим, что летний сезон вы можете проводить в пригородах Нагасаки, где для вас будет приготовлена дача с красивыми служанками. А Балмасов совсем размяк. Такой ледяной холод от русского губернатора и такое радушное тепло от солнечной Японии. Еще ездили издали посылающие ему улыбки сказочных гейш на пригородной даче, утопающей в благоухании нежных магнолий. — Вы меня просто спасли, — отвечал он японцам. Кумэда, как заправский лакей открыл вторую бутылку. У русских, сказал он, есть хороший обычай. Любое дело фиксировать хорошей выпивкой. Мы, японцы, любим закреплять дружбу еще и фотографированием на память. Кабаяси отсчитала Балмасову аванс в новеньких ассигнациях, которые даже хрустели. Потом надел котелок. Это неподалеку «Совсем рядом», — сказал он. В уютном фотоателье ловкий японец сделал несколько снимков с группы японской колонии. Затем Кабаяси усадила Балмасова на стул, а по бокам его встали сам Консу и Кумеда. «Я душевно тронут», — расчувствовался Балмасов благодаря японцев. «Вы меня растрогали до самых глубин души». Хрустящие ассигнации нежно шелестели в его кармане. Что ему теперь этот старый брюзга Ляпишев?